Глава 3. Табличка на двери гласила: Ричард Майкрофт, адвокат. Когда-то в прошлом Джин слышала про него лестные отзывы. В приемных ее встретила женщина лет 35 с темными волосами и суровым проницательным взглядом. Вам назначена встреча. Нет, ответила Дженн, но у меня срочное дело. Секретарша поколебалась, затем склонилась к конторкому. Вас хочет видеть молодая леди Джин Парле. Новое дело. Хорошо, ответил голос. Секретарша указала в сторону дверей кивком. Вы можете войти, сухо сказала она. Я ей не нравлюсь, подумала Джин. Очевидно, завидует моей молодости. Майкрафт оказался крепким мужчиной средних лет с приятным лицом. Джин постаралась придать себе непроницаемое выражение. Человек, знающий, что собеседник испытывает к нему симпатию, обычно проявляет желание давать советы и вообще вмешиваться. А она не желала ни советов, ни вмешательства. Она хотела заполучить 2 миллиона долларов. Итак, молодая леди, сказал Майкрофт, чем могу служить? Он считает меня ребенком», — подумала Джин. Видимо, так я и выгляжу. Она сказала: "Мне нужен совет. Но я ничего не знаю о ваших тарифах. Вот сто долларов. Когда вы насоветуете мне на сотню, дайте знать, и я уйду. За сотню долларов можно купить немало. Добродушно произнес Майнкрафт. Советы недорогой товар. Неужели даже советы юриста? Что вас беспокоит? перешел к делу Майкрофт. Надеюсь, что наш разговор строго конфиденциален. Разумеется. Улыбка адвоката стала вежливой и официальной. В деле нет ничего незаконного, насколько я могу судить, начала Джен. Но я хочу быть уверена, что от вас не поступят намеки другим людям, заинтересованным в этом деле. Майкрофт выпрямил спину. От адвоката всегда можно ожидать соблюдения конфиденциальности. Ладно. Дело обстоит так. И Джен рассказала о Фасиренгее и о станции Эберкромбе. Она рассказала о болезни Эрла. Но не упомянула о намеках Фасирингея о его психическом состоянии. На эту тему она старалась даже не думать. В конце концов, Фасирингей нанял ее, поставил перед ней задачу. Сказал, что эрл Эдгер болен. Этого должно быть вполне достаточно. Если она начнет задавать слишком много вопросов, могут вскрыться вещи, слишком отвратительные даже для ее крепкой и закаленной психики. А найдет другую, менее любопытную. Майкрофт выслушал ее молча и внимательно. "Я хочу знать вот что", сказала Джин. "Насколько верно, что жена владельца станции Эберкромби унаследует его имущество, особенно учитывая тот факт, что Эрл младше 21 года. Я думаю, на случай его смерти лучше всего позаботиться об этом предварительно". Некоторое время Майкрофт сидел неподвижно, спокойно глядя на девушку. Затем набил табак в трубку. "Джин", произнес он. "Я дам вам один совет. Он бесплатен и без всяких хитростей. Не утруждайте себя", сказала Аджин. "Я не хочу бесплатных советов. Мне требуется оплаченное мнение профессионала". Майкрофт состроил добродушную гримасу. "Вы исключительно мудрый ребенок». Жизнь вынудила меня к этому. Слово «ребенок» мне не нравится. Впрочем, зовите меня так, если желаете. Адвокат улыбнулся. Но что вы будете делать с миллионом долларов? Вернее сказать, с двумя миллионами. ставилась на него. Вопрос был банальным. Или нет? Она задумалась, что ответить, но на ум ничего не пришло. Ну, протянула она. Мне хотелось бы автомобиль несколько красивых платьев и, может быть, внутреннее зрение вдруг нарисовало ей круг друзей, приятных людей, таких как Майкрофт. Если бы я был психологом, а не адвокатом, сказал Майкрофт, Я бы предположил, что куда больше двух миллионов вы хотите иметь родителей. Джин вспыхнула. Нет, нет, не хочу. Они умерли. Для нее родители были давно мертвы. Они умерли в тот момент, когда оставили ее на бильярдном столе в таверне старых адстек. Мистер Майкрофт, я знаю, что вы желаете мне добра, раздраженно сказала Джим. Но все таки сделайте то, о чем я вас прошу. Хорошо, произнес Майкрофт. Если я откажусь, вы все равно найдете кого-нибудь другого. Станция Эберкромби, если не ошибаюсь, регулируется собственным гражданским кодексом. Давайте посмотрим. Он повернулся и нажал кнопку на своем столе. На экране появился каталог Центральной юридической библиотеки. Майкрофт один за другим выбрал несколько пунктов, сужая крок поиска. Через несколько секунд он уже читал вслух. Управление собственностью становится возможным с 16 лет. Вдова наследует как минимум 50% имущества. А в случае отсутствия завещания все состояние. Прекрасно, вскочила на ноги джин. Это все, в чем я хотела убедиться. Когда вы отправляетесь? спросил Майкрофт. Сегодня днем». Майкрофт займялся. Мне не следовало бы говорить это вам. но весь этот план аморалем. Мистер Майкрофт, вы душечка, но у меня нет никакой морали. Адвокат склонил голову, пожал плечами и пыхнул трубкой. Вы в этом уверены? Ну, да. Джин Немного подумала. Думаю, да. Вы хотите, чтобы я углубилась в детали? Нет. Дело не в этом. Уверены ли вы, что знаете, чего хотите от жизни? Несомненно, много денег. Майкрофт усмехнулся. Это абстрактный ответ. Что вы купите за свои деньги? Джин ощутила, как в ней нарастает злость. Много чего. Она повернулась к выходу. Сколько я вам должна, мистер Майнкрафт? Десять долларов. Передайте их Руфи. Благодарю вас, мистер Майнкрафт. Джин удалилась с торжествующим видом. Уже в коридоре она с удивлением обнаружила, что злится на себя не меньше, чем на Майнкрафта. Какое право он имеет лезть не в свое дело, заставлять ее задумываться над своими поступками? Однако к сожалению, она начала задумываться над этим гораздо раньше. Чепуха. Два миллиона – это два миллиона. Когда Джин разбогатеет, она пригласит Майкрофта в гости и даст ему возможность самому судить, стоило ли все обретённое ею некоторых моральных неудобств. А сейчас вперед. точнее, наверх на станцию Эберкромби. Джин вдруг ощутила волнение.